Явление 14. Софья, потом господин Н. Софья про себя. «Ах, этот человек всегда причиной мне ужасного расстройства. Унизить рад, кольнуть, завистлив, горд и зол!» Господин Н. подходит. «Вы в размышлении?» «Обчатском. Как его нашли по возвращении «Он не в своем уме. Уж ли с ума сошел?» — Софья, помолчавши. «Не то чтобы совсем, однако есть приметы?» Софья смотрит на него пристально. «Мне кажется, как можно в эти леты...» «Как быть?» — в сторону. «Готов он верить, а, Чацкий?» Любите вы всех в шуты рядить, угодно ли на себе примерить? Уходят.